Глава двенадцатая Случилось в глубоком сугробе Полсуток ему простоять, Потом то в жару, то в ознобе Три дня за подводой шагать. Покойник на срок торопился До места доставить товар, Доставил, домой воротился, Нет голосу, в теле пожар. Старуха его окатила Водой из девяти веретен И в жаркую баню сводила, Да нет, не поправился он.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 Испробовать средства иного задумала баба, И в ночь пошла в монастырь отдаленный, в верстах в десяти от села, Где в некой иконе явленной Целебная сила была. Пошла, воротила с иконой, Больной уж безгласен лежал, Одетый, как в гроб, причащенный, Увидел жену, простонал и умер.